глава 7 христианство португальство еврейство на древних плитках похабное действо Бойкие и женщины в юбках не в сари Мавританские цари государи и это индия бхарат мата хиндустан хамара это она примечание индия мать наша индия хиндустане конец примечания война только-только объявлена Неру и всеиндийский конгресс требуют от англичан, чтобы те признали справедливость требования независимости в обмен на содействие Индии в военном противостоянии. Джинна и мусульманская лига отказываются присоединиться к требованию. Господин Джинна провозглашает и отстаивает судьбоносную идею о двух нациях на субконтиненте – индуистской и мусульманской. Очень скоро раскол станет необратимым. Скоро Неру вновь очутится в тюрьме города Детхрадун, и англичане, арестовав верхушку Конгресса, обратятся за поддержкой к Лиге. И что же, из всей мятежной и смутной эпохи, когда, разделяй и властвуй, достигла наивысшей разрушительной силы, из огромной черной, как смоль, и неостановимо расплетающейся косы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 и без ее бум-яка-яка-бум -бум над гаванью повисла тишина. Покачивались стоящие на якоре яхты, и суденушки с парусами, сшитыми из лоскутов кожи, направлялись домой в деревню Вайпин. Кое-где виднелись буксиры, грибные и моторные лодки. Авраам Загойбе, оставив позади призрак матери, пляшущий на крыше в еврейском квартале,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 На красное ракообразное. И еще на блошиный стадион, после того, как все блохи разбежались. А воды-то воды. Стоит ли завидовать бомбейцам с их фонтаном Флоры, когда в наших владениях есть вы, ваше преподобие? Воистину, она им завладела целиком и полностью. С того самого дня муки аллергии стали для него пустяком в сравнении с муками невыразимой невозможной любви. Он отдавал себя презрению ауроры, упивался им ибо это было все что он мог от нее получить. но мало помалу в нем совершалась перемена Донельзя скованный, водянистый косноязычный посмешище даже в своей среде настоящий английский школьник над чьей бессловесностью постоянно трунила эмили эльфинстоун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 Да и как вообще она смела являться лишь для того, чтобы сидеть у гробницы Васко Дагамы и вести с нею нежный разговор, как она смела, когда живые ловили каждое ее движение и каждое слово, предпочесть мертвящую близость с ямой в земле, откуда Васко перекочевал, пролежав всего 14 лет обратно в давно покинутый им Лиссабон.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 и спрашивать отпущение грехов у пустой могилы. «У нас здесь англиканская церковь», — промямлил он, и, услышав это, она вскочила на ноги, выпрямилась во весь рост и ослепила его восстающая из красного бархата Венера, а затем обдала иссушающим жаром презрения. «Скоро», — сказала она, — «мы всех вас опрокинем в море вместе с вашей церковью»,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 После этого он не мог с ней больше разговаривать. Она ударила по больному месту. Индия лишала Оливера Детта всяческих сил. Его сновидения были то эротическими фантазиями о их глышом со вдовой Элфинстоун на лужайках, покрытых бурыми покалывающими циновками из кокосового волокна, то мучительными кошмарами, когда он попадал в такое место, где его неизменно лупили, как мула –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 И как бы англизирована ни была суша, вода твердила свое. Могло показаться, что Англию омывает чужое море, чужое и неспокойное. Оливер Детт знал достаточно, чтобы понимать, что граница между английскими анклавами и окрестной чужеродностью стала проницаема, начала рассасываться. В свой срок Индия их заполонит.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 Не стоит слишком громко славить рай и слишком многим грешникам сулить муки ада. Он делал это добавление, пожалуй, даже яростно, потому что Индия начинала подтачивать его кротость. Индия, где Фома неверный учредил то, что можно назвать христианством сомнения, встретила англиканскую церковь с ее мягкой рассудочностью облаками жаркого фимиама и всполохами религиозного пыла. Он смотрел на стены храма святого Франциска, где были начертаны имена умерших молодых англичан, и ему становилось страшно,